Кантор негромко выругался, с отвращением взирая на расплывшиеся по столу свечи. «Интересно, папа что, заранее знал о вашей авантюре с Мендосой?» «Вряд ли. Почему ты так решил?» «Потому что мы с Ольгой поссорились поразительно вовремя. Как раз в тот момент, когда ей было бы опасно находиться около меня. Вот только мириться нам теперь тоже нельзя. Мириться на второй день после скандала все равно еще рано». Подожди, пока она успокоится, осмыслить свои впечатления. Ах, оренеть, как удивительно звучит, особенно если вспомнить, что осмысливать она будет под неусыпным руководством драгоценного Артура. Возможно, Гантер поведал бы ещё много интересного о своих впечатлениях, но устало заклубился серый туман, недусы мыслино, давая понять, что с секретные разговоры пора заканчивать. Король добросовестно проверил часы и недовольно нахмурился. — Я же велел мафию забрать меня в половине девятого. Похоже, эльфы поголовно не дружат с часами. — Да нет, это некоторые дамы не дружат с головой, — раздраженно отозвался из телепорта еще не до конца проявившийся мафий. Незнакомый женский голос возмущенно потребовал сьюжи секунду извиниться перед королевой. Лицо его величества приобрело обреченно унылое выражение, словно ему предстояло три тысячи первый раз объяснить тролль в батраку разницу между ботвой, тарбы и произрастающим вокруг онны сорняками. Разумеется, Едавита пообещал Мафии, отступая в сторону, чтобы не загораживать обзор двум спутницам. Как только я увижу своими глазами хоть одну из теоретических баб, с которыми якобы проводит время Кузен Шиллар, я тут же извинюсь и признаю свою неправоту. Спутница королевы, рослая, подтянутая женщина с лицом столь суровым, что даже кавалер Лаврес подавился бы первым же комплиментом, одним взглядом оценила обстановку и коротко потребовала. — Ваше Высочество, извольте прекратить! Кира молча трепала дрожащими пальцами перчатки, медленно багровее от стыда и быстро-быстро моргая в надежде вовремя унять закипающие слезы. Раздражённый принц, не замечая, что усугубляет и без того позорную ситуацию, огрызнулся: "На меня, значит, можно орать, как на пацана, обвиняя в сводничестве и извиняться за это не нужно?" Тихо рыкнул король, негромко, жёстко, с едва различимым угрозой в голосе. Угрозы. В комнате немедленно царило требуемое тишина. Спорищей стороны прекрасно знали, что означает этот угрожающий рык его величия, да ещё если при этом взгляд его леденеет, а лицо становится жёстким, словно у памятника. Точно так же они знали, что в гневе его величество не разбирает правых и виноватых. Шелар строго посмотрел на супругу и тоном образцовой гувернантки изрёк: "Кира, Тебе не кажется, что королеве не подобает столь бестактно вламываться в чужое жилище и обманывать при этом окружающих? Я понимаю, тебе, как и всем остальным, тоже было любопытно, чем закончилось вчерашнее объяснение Кантора и Ольги, но неужели нельзя было подождать хотя бы моего возвращения? Зачем было являться лично, да ещё с сопровождением? Ты ведь знаешь, как не любит Дон Диего обсуждать свои проблемы и неудачи особенно с братьями по классу, да ещё в присутствии посторонних. Кроме того, повод, который ты придумала для визита, выглядит глупее истинной причины. Да, я уже вижу. Киров в последний раз моргнул, хватаясь за предложенную возможность достойно выйти из дурацкого положения. Мне показалось, что истинную причину мафиец сочтёт недостаточно уважительной, поэтому, конечно, ты прав. Диего, извини. — Да нет чего-то, — пробормотал Кантер с несказанным облегчением. Он уже успел испугаться, что Шелар в очередной раз обидится и предложит ревнивой супруге поискать упомянутых баб под кроватью со всеми скандальными последствиями. — Да не стоит, я не обиделся, мне после вчерашнего уже все равно. — Присаживайтесь, Ваше Величество. — Охрана может быть свободна, — добавил Шелар, кивая суровой даме. — Мафии можешь остаться, если желаешь. Но убедительно попрошу вас, Киры, принести друг другу взаимные извинения. Очень вовремя он отправил охрану, задержать Мафей с телепортом на десяток секунд, неизвестно, что получилось бы. Впрочем, ни Кантеры, ни его гости не знали, что обычно получается за принакладки двух телепортов на одну точку. Но что-то им подсказывало, что ничего хорошего. Я гляжу, гости у меня сегодня как будто праздник какой. недовольно проворчал мистер Олиц, уставившись в серое облачко. — Ваше Величество, признайтесь, вчера Жак опять принимал ставки на результаты нашего с Ольгой объяснения, и мне стоит ожидать в гости половину двора? — Так, все ясно, — отозвался с телепорта бодрый голос товарища пассионария. — Кантор злой, значит, все-таки поссорились. — Папа с тобой? — сердито перебил неучтивый подданный. — Ага, дурак он, переца тебе в такой момент, — фыркнула Орландо. — Он сказал, что навестит тебя чуть позже, когда до тебя дойдет, как он был прав. Не знаю, до меня пока не доходит. Хотя некоторое облегчение, несомненно, ощущается. Можно больше не дергаться и не беспокоиться, не сказал ли я Ольге чего лишнего. — Куда? — хором воскликнули члены королевской семьи, видя, что мистер Алийский коллега намеревается присесть на стол. — А что? — его величество огляделся и только тут заметил, что творится вокруг него. — Вот это да! Кантор, да ты вредитель! И разрушитель почище мафея! Шар грохнул, стол изгадил, чернил везде налью. О, а это вообще! При виде исторического документа, в который превратилась стена, глаза коронованного поэта загорелись восторгом. А голова, по всей видимости, забыла обо всем на свете. Ласточкой перепорхнув через комнату, он повис у стены и стал всматриваться в полосатые каракули с таким пристальным вниманием, словно что-то в них мог разобрать. — Гениально! — восхищенно воскликнула Орландо как раз в тот момент, когда Шелар уже хотел поинтересоваться, что же он там все-таки видит. — Кантор, ты всегда был неповторим. Если ты еще покажешь, где тут начало... — Примерно на уровне роста, — напряв память творец. — Вы же я потом полез, когда дописал до Плинтуса. — Да посмотри, тут середина такта моего роста, — поправил Кантор. — Ты пальцем показать можешь? А ты можешь потерпеть? Я сегодня куплю бумаги, перепишу, подправлю кое-что, а потом, если хочешь, даже сыграю. Ничего не надо править. Все и так замечательно. Кантер, а у тебя стихи под нее есть? Хочешь, я тебе что-то из своих подарю? У меня на эту тему много. Спасибо, только давай не сейчас. Мне еще на репетицию. А это кто? Нет, не надо отсюда съезжать. Что за жизнь в квартире, куда может в любой момент заявиться любой знакомый маг? «А что ты, думаю, владельцу скажешь?» — поинтересовалась королева, кивая на испоганенную стену. Кантор ухмыльнулся. «Ничего». «Бедняга и спрашивать не рискнет», — добавил король. «Но вы только взгляните, кто нас посетил. Жак, ты что, действительно принимал ставки на исход вчерашней беседы Ольги с Кантором?» «Хорошо же вы обо мне думаете», — вознегодовал Шут. «Я лично для себя хотел проверить и убедиться, что все в порядке. А у вас по какому тут поводу целая делегация?» Лучше объясни, кто тебя телепортировал и кого нам стоит ещё ожидать в ближайшие минуты, рявкнул Шларк. Ваше величество, я обещал не раскрывать. Тогда понятно, Мельди. Но откуда вы знаете? Кроме Мафея, и метры страны ориентиры этой квартиры давали только одному придворному магу на всякий случай. Если мне не изменяет память, именно Мельди Более того, я даже знаю, что с тех пор, как Ольга отсюда съехала, а Болт использовался этой квартирой для их дневённых свиданий. Так скажите ему, что здесь уже живут, проворчал Кантер. Не хватало, чтобы он с дамой сюда вломился. "Я уже сказал", успокоил его Жак. "В первый же день. А что у вас там с Ольгой случилось, что она пришла вся в соплях и заявила своему суслику, дескать, он во всём был прав, а ты обманщик, и она о тебе больше слышать не желает?" Кантер скрипнул зубами и не стесняясь присутствия королевы, высказал, что думает о папеньке с его непостижимой мудростью, а его величии, который специально притащил Ольгу Мистралию, а теперь сочувствующим прикидывается, и в особенности о Больгином суслике. Жак выслушал сию речь с юречной ностальгической улыбкой, которая всегда с не сходила на его лицо в таких ситуациях, даже когда Кантер материл его самого и попросил: "А теперь можно сначала и по порядку". — Мне некогда, — огрызнулся Кантор, — у меня репетиция. Стук в дверь вызвал у всех собравшихся одновременную и поразительно единодушную реакцию. Рассмеялся даже Шелак. Раздраженный и обиженный Кантор и тот выдал несколько истерических смешков. А Жак немедленно предложил. — Делайте ставки, господа, кто это? — Домовладелец, — злорадно ухмыльнулась Кира. — Ольга, — предположил наивный Орландо, привыкший мириться с невестой, не успев как следует поссориться. — Скорее, Элмор! — возразил Мафея, — только его еще не хватает для комплекта. — Гарри! — проворчал Кантор. Король вынул изо рта трубку и коротко изрек. — Зинь! — Ну, иди, хозяин, открывай! — хихикнул Жак. — Я поддерживаю его величество. Кстати, какова будет ставка? — Моральное удовлетворение от выигрыша! — перебил король. — И не смей возражать, корыстный ты подхалим! Стук повторился, уже громче и тревожнее. — Иду! — ряхнул Кантор. — Иду! — ряхнул Кантор. После скрежета замка и неразборчивого тарахтения всё-таки Зинь простодушно удивился Орландо. На весь подъезд разнёсся сердитый рёв. Да всё со мной в порядке, живой и здоровый почти. И в дом я тебя не впущу, потому что там у меня толпа народу и всем не ближе. Потому что здесь всю ночь была пьянка и свальный секс. Так что можешь всё это и доложить Ольге. Дверь с треском захлопнулась, и всё ещё кипящий мистраль чуть тешише добавил Как вы меня зарепили все в обоих смыслах? Надо сваливать, сделал вывод Жак. Разумеется, спокойно согласился король. Кантору пора на репетицию, да и у меня ещё достаточно дел. А коллега Орландо, как я подозреваю, опять тайком исчез из кабинета, никого не предупредив. Да, кстати, Кантор, иди сюда. Ну чего ещё? хмуро поинтересовался кавальеро на ходу, попадая в рукава камзола. Ты попротил меня узнать кое-что? Держи. यता आद्रि